Глава вторая. Уже два дня шел снег. Он перестал только на третье утро. Сильная стужа сковала необозримую гладь. Весь этот темный край с черными дорогами, домами и деревьями, покрытыми угольной пылью, стал белым, необычайно белым и казался бесконечным. Занесенный снегом посёлок 240 словно исчез. Не дымилось ни одной трубы, не нагревались толстые черепицы домов, холодных, как придорожные камни. Поселок был похож на белую каменоломню. На фоне снеговой равнины он казался вымершей деревней, покрытой белым саваном, и только проходившие по улицам патрули оставляли на снегу грязные следы. «Накануне моя сожгла последний уголь. Сейчас в эту страшную погоду, когда даже воробьи не могли найти себе ни блинки, и думать нечего было о том, чтобы идти на отвал за кусками угля. Альзира, упорно продолжавшая рыться руками в снегу, разыскивая уголь, заболела и теперь была при смерти. Мать завернула ее в лохмотья старого одеяла и ждала доктора Вандерхагена. Она бегала к нему уже два раза, но не заставала дома. Прислуга обещала однако, что господин доктор непременно зайдет в поселок еще до сумерек. Мать дожидалась его, стоя у окна. Маленькая больная захотела встать и дрожала от озноба, сидя на стуле возле остывшей печки, и воображаю, что тут все таки теплее. Напротив нее дремал дед бессмертный. Ноги у него опять болели. Ни Ленора, ни Анри не возвращались домой. Они вместе с Жанленом бродили по дорогам и просили милостыню. Один мае прохаживался взад и вперед по опустевшей комнате, всякий раз ударяясь о стену словно отупевший зверь, который уже не узнает своей клетки. Керосин весь вышел, но снег сверкал такой белизной, что освещал комнату своим отблеском, несмотря на наступившую темноту. Послышался стук в собо, и через минуту жена левака порывисто распахнула дверь. Еще на пороге она вне себя от гнева закричала жене Мае: "Так значит, это ты говоришь, будто я брала со своего жильца двадцать су за то, что с ним спала?" Та пожала плечами. "Отстань, ничего я не говорила. Прежде всего, кто тебе об этом сказал?" Мне говорили, что это сказала ты. А кто говорил? Не твое дело. Ты даже уверяла, что будто хорошо слышала за перегородкой, как мы проделывали всякие мерзости, и что у нас накопилось много грязи, потому что я вечно валяюсь. А ну, повтори, повтори, что ты этого не говорила. Ну-ка. Из-за непрестанной болтовни женщин каждый день вспыхивали перебранки, особенно среди семей, живших бок о бок. Ссоры и примирения происходили чуть ли не ежечасно, но никогда еще злобное раздражение не достигало такой силы. Сначала забастовки голод усугублял обиды. Люди ощущали потребность во взаимных столкновениях. Объяснение между двумя комышками кончилось дракой мужей. Левак подоспел вовремя, он тащил за собой бутлу. А ва, вот тонко уманёк, Пость пораскажет, платил ли он моей жене двадцать су, чтобы спать с ней. Жилец смущенно ухмыляясь в бороду упирался и заикаясь повторял: "Нет этого. Нет, никогда ничего подобного". Левак сразу встал в угрожающую позу и поднес кулак к самому носу мое. "Знаешь, я этого дела так не оставлю. Твоей бабе надо все ребра переломать. Значит, ты веришь тому, что она сказала?" Ну ты, и дьявол! воскликнул Май, огнитенность которого перешла в ярость. Это еще что за сплетни? Мало вам несчастий. Убирайся к чертям, или я тебя изобью. Прежде всего, кто распустил слух, будто это говорила моя жена? Кто? Пирон, вот кто. Май разразилась злобным смехом, обратилась к жене Лувака, она сказала: Ах, так это Пьеронша. Ладно, я могу сказать тебе, что она мне говорила. Да, она мне говорила, будто ты спишь с обоими своими сразу. Одного кладешь под себя, а другого на себя. После этого уже никак нельзя было столковаться. Все точно взбесились. Леваки в ответ выложили Майе все, что жена Пьерона говорила на их счет и Катрину-то они продали и все вплоть до малышей. Заразились дурной болезнью, которую занёс Емитиан из вулкана. Так она и сказала? рычал Корочелмае. Ладно, я сам туда пойду. Если только она сознается, что болтала, я ей съежу похаре. Он бросился на улицу. Леваки за ним в качестве свидетелей. Бутлу, питавший отвращение к ссорам, украдкой вышел. Располённая объяснениями Мая тоже хотела было выйти, но её удержал стональзиры. Она натянула одеяло на дрожащие тельце девочки и снова стала у окна, глядя вдаль. А доктор всё не приходил. У двери Пьеронов Майя и леваки встретили Лидию, которая топталась в снегу. Дом был заперт. Сквозь щель ставни виднелась полоска света. Сначала девочка смущённо отвечала на расспросы Нет, отца дома нет. Он пошел в прачечную навстречу встречу старухе прожжённой, помочь ей донести узел с бельем. Тут она запнулась и не хотела говорить, чем занята ее мать. наконец она, злорадно улыбаясь, выболтала все. Мать выставила ее за дверь, потому что у нее господин Дансарт, и люди мешает им разговаривать. Дансарт самого утра разгуливал по поселку в сопровождении двух жандармов. Он вербовал рабочих, оказывал давление на более слабых и повсюду возвещал, что если к понедельнику углекопы не выйдут на работу в Воре, компания наймет бельгийцев. А с наступлением темноты, увидав, что жена Пирона одна, Донцарт отослал жандармов, сам же отправился к ней выпить стаканчик можжевеловой водки, сидя у жаркого камина. «Ш -ш, "Тише, надо на них поглядеть", прошептал левак, похотливо посмеиваясь. Мы тут же и объяснимся. Пошла вон негодница. Лидия отошла на несколько шагов, а левак приник к щели в ставне. Смех душил его. Он изогнулся и весь трясся. В свою очередь заглянула и жена левака, но она корчись, словно от боли в животе, заявила, что ей противно. Маэ оттолкнул ее и хотел тоже посмотреть. Он нашел, что такое зрелище дорогого стоит. И они снова по очереди принялись глядеть в щелку, как на представление. Комната, где все так и блестело чистотой, освещалась ярким пламенем камина. На столе стояли печенье, бутылки и стаканы, словом, было настоящее пиршество, а то, что они увидали внутри, привело мужчин в сильнейшее возбуждение. В другое время они потешались бы на этим с полгода. Забавно было смотреть, как она лежит, задрав юбки, а он с ней увозится. «Черт возьми, разве это не свинство? Устраивать себе такую забаву в теплой комнате, предварительно подкрепившись, в то время как у товарищей нет ни корки хлеба, ни крупицы угля. А вот и папа, воскликнула Лидия, удирая. Пирон спокойно возвращался из прачечной с узлом белья на плече. Мая тотчас приступил к нему с допросом. Послушай, мне передавали, что твоя жена говорит, будто я продал Катрину, и будто у нас в доме все заразились дурной болезнью. Но ну, скажи, ка сколько платит твоей жене господин, который ее сейчас мнёт? Пьерон остановился, как вкопанный, ничего не понимая. Тем временем жена Пьерона, перепуганная доносившимися криками, приотворила дверь, чтобы узнать, в чем дело. Она стояла вся красная с расстегнутым лифом, Юбка на ней все еще была задрана и заткнута за пояс. В глубине комнаты Донцарт поспешно надевал штаны. Главный стиггер обратился в бегство, опасаясь, как бы истории не дошла до директора. Поднялся страшный скандал. Послышались хохот, гиканье и брань. Ты всегда рассказываешь про других, что они живут в грязи, кричал Левак, обращаясь к жене Пьерона. Неудивительно, что ты чистенькая, Ведь ты путаешься с начальством. Хороша, нечего сказать, подхватил Левак. И эта шлюха еще смеет говорить, будто моя жена живет и со мной, и с жильцом, будто она кладет одного под себя, а другого на себя. Да-да, мне передавали, что это ты сказала. Но Пьеронша успокоилась и смело давала отпор кругательствам. Она с презрением относилась ко всем, хорошо зная, что она красивее и богаче всех в поселке!» Что хотела, то и сказала. Оставьте меня в покое. Какое вам дело до меня? Завистники вы такие. Вас зло берет, что мы кладем деньги в сберегательную кассу? Убирайтесь, убирайтесь! Можете говорить что вам угодно. Мой муж прекрасно знает. По какому делу у нас был господин Дансарт? Пироны в самом деле стала возмущаться и защищать жену. Сора приняла другой оборот его называли продажным, шпионом, цепным псом при компании, обвиняли в том, что он запершись у себя обжирается лакомыми кусками, которыми начальство платит ему за его предательство. Пьерон возражал и говорил, будто моя подсунула ему под порог подметное письмо, где были изображены скрещенные мертвые кости с кинжалом наверху. И как всегда, ссора начата женщинами, закончилась дракой между мужьями. Голод приводил к даже самых незлобивых. Малые Левак с кулаками набросились на Пирона. Пришлось их разнимать. Когда старуха прожжённая вернулась из прачечной, она увидела, что у ее зятя кровь так их хлещет из носа, узнав в чём дело, она только сказала: «Эта свинья меня позорит". Улица опустела. На белом снегу не было видно ни единой тени. Поселок опять погрузился в мертвенную тишь, изнывая от голода и холода. А доктор спросил, Маэ, запирая за собой дверь. Не приходил, ответила жена, все еще стоя у окошка. Дети вернулись? Нет, не вернулись. Маэ снова стал ходить, тяжело ступая из угла в угол, словно загнанный бык. Дед бессмертный так и застывший на стуле даже не поднял головы. Альзира тоже ничего не говорила и только старалась не дрожать, чтобы не огорчать родных. Несмотря на то, что девочка терпеливо переносила страдания, она по временам так сильно вздрагивала, что ее тощее, горбатое тельце вздымалось под одеялом, большие, широко раскрытые глаза смотрели в потолок, на котором лежал слабый отсвет белоснежных садов, освещая комнату словно сияние луны. Пришли последние времена, дом опустял, все шло к окончательной развязке. Холст с матрасов отправился к старьевщику вслед за волосом, которым они были набиты. Затем наступил черед простынь, белья, словом всего, что можно было продать. Однажды вечером продали за два су носовой платок деда. В нищей семье горько оплакивали каждую вещь, с которой приходилось расставаться, и мать до сих пор со слезами вспоминала, как она однажды унесла обёрнутую юбкой розовую картонную коробочку, давнишний подарок мужа. Она сокрушалась об этой коробочке словно о ребенке, которого пришлось подкинуть. Мае продали все до чистота. Оставалась разве только собственная шкура, да и та была так потрёпана, так ободрана, что за нее никто не дал бы и гроша. Они даже не пытались найти какой-нибудь выход, они знали, что больше нет ничего, наступил конец. И мне на что больше рассчитывать? В доме не будет ни свечи, ни угля, ни картошки. Они ждали смерти и жалели только детей. Их огарчала ненужная жестокость. Зачем было доводить ребенка до такой болезни, раз ему все равно суждено погибнуть? Наконец-то, проговорила Майя. Мимо окна прошла черная тень. Дверь отворилась, но это был вовсе не доктор Вандерхаген. Они узнали нового священника, аббата Ранве. Он, видимо, не удивился, попав в этот мертвый дом без света, без огня, без хлеба. Он уже успел побывать в трех соседних квартирах. Аббат переходил из дома в дом, набирая добровольцев, подобно Донцарту с его жандармами. Войдя в комнату, он сейчас же заговорил лихорадочным, фанатичным голосом. От чего вы не пришли к обед, дети мои? Вы нехорошо поступаете. Только одна церковь и может вас спасти. Обещайте же, что вы придете в следующее воскресенье. Майя посмотрел на него и, не сказав ни слова, снова принялся мерить комнату тяжелыми шагами. За него ответила жена: "А зачем ходить в церковь, господин аббат? Разве Господь не издевается над нами? Поглядите, чем виновата моя малютка, которую так отрясло от зноба?" Мало у нас и без того горя. Так нет. Случилось, что она захворала, да еще в такое время, когда я даже не могу дать ей выпить чего-нибудь горячего. Тогда священник Стоя произнес целую проповедь. Он воспользовался для своей речи забастовкой, этим ужасным бедствием, главной причиной которого был отчаянный голод. Он говорил с пылом миссионера, проповедующего дикарям во славу своей религии. Он говорил, что церковь стоит за бедных, и что настанет день, когда восторжествует справедливость, и Божий гнев поразит беззаконие богатых. И день этот скоро высияет, потому что богатые возомнили себя равными Богу. Они нечестиво захватили власть и желают править без Божьей помощи. Но если рабочие хотят добиться справедливого раздела земных благ, они должны сейчас же вериться священникам, подобно тому, как после смерти Христа нищие и смиренные объединились вокруг апостолов. Какую силу имел бы папа, какую ратью располагало бы духовенство, если бы ему были подчинены несмертные толпы тружеников? Мир в одну неделю очистился бы от злодеев, недостойные властители были бы изгнаны, и наконец наступило бы истинное царствие Божие. Всякий получал бы вознаграждение по своим заслугам, закон труда утвердил бы всемирное счастье. Мая слушала его и ей казалось, что это говорит этьен, который осенними вечерами возвещал скорый конец всем бедствиям. Только она всегда с недоверием относилась к сутанам. — Все, что вы нам рассказываете, очень хорошо, господин аббат", проговорила она. "Но это верно от того, что вы не в владах с буржуа". Все наши прежние священники обедали у директора и грозили нам адом, когда мы просили хлеба. Abbot заговорил снова: "На этот раз о прискорбных разногласиях между церковью и народом. Теперь он нападал в туманных выражениях на городских священников, на епископов, на высшее духовенство, присыщенное наслаждениями, обуреваемое жаждой власти, заключавшее сделку с либеральной буржуазией, не видя в безумном ослеплении, что именно она, эта буржуазия, лишает его власти над миром освобождение придет от сельских пастырей, все поднимутся и с помощью бедняков восстановят царство Христово. Абат казалось, что он уже стоит во главе их в качестве предводителя революционера от Евангелия. И его костлявое тело выпрямилось, а глаза загорелись таким пламенем, что, казалось, осветили темную комнату. Горячая проповедь совершенно увлекла его. Он стал говорить так туманно, что бедные слушатели давно перестали его понимать. Не к чему тратить столько слов, проворчал вдруг Мая, а вебалучи принесли нам для начала хлеба. Приходите в воскресенье к обедне, воскликнул священник. Господь обо всем позаботится. Он ушел и направился к левакам обращать и их. Он до такой степени был проникнут высокой мыслью о конечном торжестве церкви и с таким презрением относился к действительности, что обходил дома голодающей паствы с пустыми руками, ничего не прося для себя. Сам нищий, видя в страдании хородие спасения, мая продолжал ходить. Шаги его гулко раздавались по каменному полу комнаты. Послышалось, как бы скрипение ржавого блока. Это дед бессмертный сплюнул в остывший камин, затем шаги возобновились. Измученная лихорадка Ализа задремала и стала вполголоса бредить. Она смеялась, думая, что сейчас лето и что она играет на солнце. "Горькая наша доля", проговорила моя, приложив руку к щеке девочки. "Теперь она вся горит. Я уже больше и не жду эту свинью". Разбойники, они верно, запретили ему ходить к нам. Она говорила о докторе и о правлении. Тем не менее, у нее вырвался радостный крик, когда она увидела, что дверь снова отворилась. Но руки ее тотчас упали. Она стояла, выпрямившись, лицо ее омрачилось. Добрый вечер, вполголоса сказал Этьен, тщательно притворив за собою дверь. Он часто приходил к ним темными вечерами. Маэ на другой же день узнали, где он скрывается, но они хранили тайну. Никто в посёлке не знал в точности, что стало с молодым человеком. Вокруг него создалась целая легенда. В него продолжали верить. О нем ходили таинственные слухи. Он скоро явится с целой армией, сундуками полными золота. Это было все то же пламенное ожидание чуда, осуществление идеала, внезапное наступление царства справедливости, которые он им обещал. Одни говорили, будто видали, как он ехал в коляске по дороге в Маршен вместе с какими-то тремя господами. Другие утверждали, что он на два дня уехал в Англию, но с течением времени явились сомнения, и шутники уверяли, что он просто прячется в погребе, где его греет муфетта. О связи оно узнали, и это ему повредило в глазах углекопов. Несмотря на всю его популярность, уже нарастало нерасположение к нему. Глухое недовольство побеждённых, охваченных отчаянием, число их неуклонно умножалось. Собачья погода, прибавил он. А у вас ничего нового? Все хуже да хуже. Мне говорили, будто Негрель отправился в Бельгию нанимать рабочих. Черт возьми, если это правда, мы погибли. Этьен вздрогнул, войдя в эту холодную темную комнату. Глаза его должны были вначале привыкнуть к мраку, чтобы разглядеть несчастных, о присутствии которых он только догадывался, смутно различая их в темноте. Он испытывал отвращение, не ловкость рабочего, оторванного от своего класса, человека более утонченного, благодаря образованию, с недаемого честолюбием. Какая нищета, какой воздух! Люди спят в повалку. У него перехватило дыхание от жалости. Зрелище этого умирания до такой степени поразило его, что он хотел посоветовать им покориться и стал подыскивать подходящие слова. Но Майер остановился перед ним и гневно крикнул: "Бельгийцев! Они не посмеют этого сделать сволочи! Пусть только попробуют нанять бельгийцев. Мы тогда разрушим шахты. Étienne смущенно стал объяснять, что им и двинуться нельзя, потому что солдаты, охраняющие шахты, будут защищать бельгийских рабочих. Мае же кулаки. его больше всего и бесило, что здесь торчали эти проклятые штрики, значит, углегопы больше уже не хозяева у себя. С ними обращаются как с каторжниками, выгоняют на работу винтовкой. Май любил свою шахту. Ему было тяжело, что он уже целых два месяца не спускался в нее. Поэтому-то он и возмущался при одной мысли о подобном оскорблении, о том, что туда впустят каких-то пришельцев. Затем он вспомнил, что ему уже вернули расчетную книжку, и у него сжалось сердце. "Я и сам не знаю, чего я так сержусь", пробормотал он. "Ведь я уже не состою больше в их заведении». Когда они выгонят меня отсюда, мне останется только окалечь на большой дороге». Брось, сказал Летен. Если ты хочешь, они возьмут тебя завтра же. Хороших работников не увольняют. Он запнулся и с удивлением стал прислушиваться к тому, как Альзера тихо смеялась в лихорадочном бреду. До сих пор он различал только неподвижную фигуру деда бессмертного и веселый голос больного ребенка его испугал. Раз уж дошло до того, что умирают дети, чаша переполнена. Он собрался силами и проговорил дрожащим голосом: "Послушайте, так дальше продолжаться не может, мы погибнем, надо сдаваться". Майя, неподвижная и молчаливая до сих пор, вдруг вспыхнула и крикнула ейно прямо в лицо, обращаясь к нему на ты и бронясь как мужчина: "Что такое ты говоришь?" И это говоришь ты, черт тебя подери. Он хотел возразить ей, но она не дала ему сказать ни слова. Не повторяй этого, черт возьми. Да, даром, что я женщина. Я надаю тебе пощечин!» Значит, мы умирали с голоду целых два месяца. Я продала свое имущество. Мои дети заболели и все для того, чтобы снова начались несправедливости. Да когда я только подумаю об этом, кровь стынет у меня в жилах. Нет, нет. Теперь я все сожгу, все уничтожу, но не сдамся. Широким угрожающим жестом она указала в темноте на Мая. "Слушай, если мой муж вернется в шахту, я буду ждать его на дороге, плюну ему в лицо и обзову подлецом!" Тень не видел ее, но он ощущал ее горячее дыхание, словно оно вырвалось из пасти зверя, и он невольно отступил, поражённый такой вспышкой, чувствуя, что это делал его рук. Мая до такой степени изменилась, что тень просто не узнавал ее. Раньше она была всегда такая рассудительная, упрекала его в жестокости, говорила, что не следует желать никому смерти. Сейчас же она не слушает доводов рассудка и готова уничтожить все и всех. Теперь уже не те, но она говорит о политике, хочет одним ударом смести всех буржуа, требует республики и гильотины, чтобы освободить землю от этих богатых грабителей, которые нажились на труде бедняков. Да я своими руками растерзала бы их, будет с нас. Теперь настал наш черед. Ты сам это говорил, когда я подумаю, что отец не оправдит, еще до нас терпели все то, что мы терпим теперь, и что наши сыновья и внуки будут точно так же страдать. Я схожу с ума. Я возьмусь за нож. Мы почти ничего не сделали тогда. Мы должны были к черту снести Монсу, не оставив камня на камне. А знаешь ли, я теперь только об одном жалею, что не позволила старику задушить девицу из пиолены. ведь это они заставляют моих детей умирать с голоду. Слова ее раздавались во мраке словно удары топора. Горизонт сомкнулся и более не раскрывался. В больной мятежной голове идеал, ставший несбыточным, превратился в отраву. Вы плохо поняли меня, сказал наконец Итень. Он уже бил отбой. Надо было прийти к соглашению с компанией. Я знаю, что шахты сильно пострадали, и без сомнения, компания пойдет на уступки. Нет, ни шагу назад, взвыла она. Тут вернулись Ленора и Андрей. Оба пришли с пустыми руками. Правда, какой-то господин дал им два су, но так как сестра всю дорогу награждала маленького брата пинками, деньги в конце концов упали в снег. Они искали их вместе с Жан-Леном, но так и не нашли. А где же Жан-Лен?» Он убежал, мам, он сказал, что у него дела. Этиян слушал, и на сердце у него было тяжко. Когда-то она грозила убить их, если они протянут руку за подаянием. Теперь она сама посылала их на улицу. Мало того, она говорила, что все они, все десять тысяч углекопов Монсу с посохом и сумой пойдут по миру, как нищие, обходя несчастный край. В темной комнате стало еще тоскливее. Ребятишки вернулись голодные, они хотели есть и удивлялись, почему не дают ужинать. Они хныкали, бродили по комнате и в конце концов отдавили ноги своей умирающей сестре. Та застонала, Вне себя мать принялась колотить их в потемках, почему попала. А когда они еще громче разрявелис прося хлеба, она залилась слезами, опустилась на пол и обняла их и маленькую больную всех вместе. Она долго плакала, потом смягчилась и подавленная, повторяла раз двадцать все те же слова, призывая смерть. Господи, отчего ты нас не призовешь к себе? Господи, жалься над нами. Возьми же нас. Дед оставался неподвижным, как старое коряностё дерево, под дождем и ветром. А отец не поворачивая головы ходил от камина к буфету. Дверь отворилась, и на этот раз вошел доктор Вандерхаген. «Черт возьми", сказал он. "От свечи, я думаю, вы не ослепнете. Живее, я тороплюсь". Он был завален работой и по обыкновению ворчал. К счастью, у него оказались спички. Маю зажег шесть спичек одну за другой держал их, чтобы доктор мог осмотреть больную. Ее развернули, без одеяла она вся дрожала. В мерцающем свете девочка казалась чахлой птицей, которая замерзает в снегу. Она до того похудела, что выделялся один ее горб. Однако она улыбалась блуждающей предсмертной улыбкой, широко раскрыв глаза, а исхудавшими руками хваталась за впалую грудь. Когда мать, задыхаясь, спрашивала: "Справедливо ли, чтобы эта девочка, только одна и помогавшая ей по хозяйству, такая умненькая и кроткая, умерла раньше нее. Доктор осердился: "Перестаньте! Анна кончается. Твоя злополучная девчонка умерла с голоду. Впрочем, она не единственная, я видел тут рядом еще такую же. Все вы зовете меня, а я тут ровно ничего не могу поделать". Нужно мясо, чтобы поставить вас на ноги. Майя обжег пальцы, и выронил спичку. Сумрак окутал маленький еще теплый труп. Доктор торопливо ушел. В темной комнате слышались лишь рыдания матери. Она без конца призывала смерть. Этиен слышал только эту непрестанную горькую жалобу. Господи, Боже мой! Теперь мой черед! возьми меня. Господи, возьми моего мужа, возьми всех, Жалься над нами. Возьми же нас наконец.